Умевший подчинять свою роль жизненной необходимости, понимаемой по-лефовски, он все же признался в неудовлетворенности результатами производственной поденщины. Каждый художник — ответчик за себя, за свое творчество. Тем не менее прислушаемся к одному утверждению, вроде бы оспаривающему самостоятельность Маяковского. Единственным советчиком Маяковского, которому он доверял больше, чем себе, был Осип Максимович Брик. Утверждение лили Юрьевны Брик категорично. И все-таки так ли это было? И если так, то хороши ли были советы Брика Маяковскому? Шли ли они на пользу поэту?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 снять концовку стихотворения «Домой». Вот оно, это хорошо известное четверостишее. Я хочу быть понят моей страной. а не буду понят, что ж, по родной стороне пройду стороной, как проходит косой дождь. Маяковский потом объяснял, что четверостишее — это райский хвостик, к стихотворению «Бегемот». Слабое объяснение. Похоже, что он в этом случае действительно поверил не себе, а Брику, отсекая от стихотворения «Домой» эту концовку. А в пользу ли поэзии шли другие советы лефовского теоретика, подталкивавшего Маяковского к сочинению рекламных текстов и считавшего лучшим его созданием нигде, кроме как в Моссельпроме? В пользу ли поэзии шли лефовские теории привязанности стиха к факту, теории производственного искусства, проповедовавшиеся Осипом Бриком? В пользу ли искусства было его яростное отрицание классики? Кто-то из ближайшего окружения острил про Брика, что он мог бы написать мемуары под названием записки тайного советника. Не вселял ли этот тайный советник корпоративный дух в Маяковского? Ведь не из принципиальных же соображений поэт, не читавший романа, включился в устный спор на стороне брика, разгромившего цемент Федора Гладкова. Впрочем, более всего этот дух проявился в последовательной почти до конца, верности футуристическо-лефовско-рефовскому содружеству. Теперь спросим, мог ли положительно влиять на Маяковского его единственный советчик, лефовско-рефовский теоретик Осип Брик? На этот вопрос ответил Луначарский, ответил, не пощадив поэта. Когда Маяковский под зловредным влиянием своего демона Брика заявляет, что искусство кончено и идет на производство вещей, он действительно наносит искусству предательский удар в спину. По-видимому, в словах лили Юрьевны Брик о единственном советчике есть правда, но далеко не вся. К счастью, Маяковский все-таки больше доверял себе, чем Брику. Об этом говорят не рекламные стишки для муссельпрома и Треста, не фильетоны, привязанные к факту, к мостовой на Мясницкой, а истинно художественные произведения, определяющие творческое лицо поэта. Но и доверие Маяковского не было слепым. Он был человеком легко возбудимым и мог зажечься чужими идеями, но только восприняв их как свои, начинал творчески осуществлять эти идеи. В своих заблуждениях Маяковский был так же искренен, как и в исповедальных лирических строчках. И рекламы, и фильетоны писались им так, как будто именно от них зависит победа, новой власти. Маяковскому никто не мог навязать то, что было ему чуждом. Гончаров. Он сказал о себе. Главные черты моего характера две. Первая — честность, держание слова, которое я себе дал. Вторая — ненависть ко всякому принуждению. Эти слова многое объясняют. Несмотря на бодрое заявление о журнале «Лев», вызванное накалом полемики с чужаком во время совещания работников Левого фронта искусств, издание это перестало существовать. Оно, как уже говорилось выше, задохнулось в атмосфере лефовского прагматизма. Но Маяковский скоро почувствовал, что без своего журнала В обстановке современного литературного ротоборства Лефу приходится туго. Он начинает хлопотать об издании журнала «Новый Лев». В письме заявлений насчет нового издания Маяковский повторяет лефовскую установку на искусства с производством, но говорит также и о борьбе с халтурой. Первый номер небольшого трехлистного журнала «Новый Лев», ответственный редактор Владимир Маяковский, вышел в январе 1927 года. Он продолжал линию газеты «Искусство коммуны» и журнала «Лев» и мало чем отличался от своего предшественника. И Маяковский, видимо, осознав это, пережив разочарование, вскоре отказался от редакторства, передав его Третьякову. Журнал просуществовал недолго. 1926 год вплотную столкнул Маяковского с проблемой читательского спроса на поэзию. Лекционная поездка на юг показала, что вечера и выступления не утратили своего значения для пропаганды поэзии. Маяковский учитывал возможности ораторского, полемического и поэтического воздействия, которое он оказывал на массовую аудиторию. Однако нашлись критики-публицисты Коробичевский, воскресение Маяковского, которые недобросовестно искажают факты, отказывают Маяковскому в искренности, не признают в поэте оригинальную личность. Считают, что все мемуаристы приукрашивают его облик. Между тем, реальность была иной. Вот свидетельство современника, литератора, написанное при жизни поэта человеком не из его окружения, Аксёновым. Журнал «Новая Россия», 1926 год, номер 3. «Мне невозможно и сейчас» отказаться от того обаяния, которое свойственно личности Маяковского, от впечатления той грузно и спокойно залегшей нежности и укращенной грусти, которая пленяет всякого, хотя бы поверхностно ощутившего ее собеседника или мельком отметившего это явление наблюдателя. И чтобы показать несовместимость живого Маяковского, каким он воспринимался своими современниками массовой аудитории с образом некоего холодного монстра, расчетливого игрока, представленного Коробичевским. Процитирую еще несколько фраз из статьи Аксенова. Голгофа его не кончилось, хотя аудитория давно перестала ему свистать, она даже сделала его своим любимцем, Ни один поэт на нашей земле не слышал себе столь громких и столь дружных аплодисментов. Состав этой аудитории, казалось бы, не оставляет поэту желать лучшего. Его любимая улица почти целиком заполняет многояростную аудиторию Политехнического музея. Откуда же грусть? Поэту улицы мало улицы. Коробичевский отказывает Маяковскому в остроумии, вопреки десяткам, если не сотням, свидетельств об обратном. Кажется, тут не надо бы и доказывать, но поскольку опять ссылка дается критикам на позднейшие источники, то приведем хотя бы одну оценку того времени из Одесской газеты о выступлении поэта. Одесса — город, где умели и умеют ценить юмор. Маяковский не только большой поэт, говорится в одесских известиях, но и блестящий ум, которому огромная наблюдательность и художественное воображение помогают всякое отвлечение представить в живой и образной форме и затем «Легкость и мастерство» речи поэта в соединении с фейерверком остроумия. Присмотримся ближе к живому Маяковскому, чей образ запечатлялся во множестве воспоминаний современников в газетно-журнальной хронике 20-х годов «Документах». Хотя, разумеется, и к этим материалам надо отнестись с пристальным критическим вниманием, очистить их от наслоений времени мемориально-юбилейного глянца. В Одессе Маяковский заключил договор на сценарий фильма «Дети». Сценарий редколлегия студии обсудила и решила отклонить. Неприятный разговор с автором поручили провести редактору «Фарточному». Перед встречей с Маяковским тот долго и тщательно готовился, обдумывая ответ, а при встрече уверенно начал свою гладко отработанную речь, как полагается сначала обволакивая автора великолепными эпитетами о литературных достоинствах рукописи и попутно осторожно подаваемыми поучениями о принципах и законах кинодраматургии, готовясь в конце произнести суровый приговор. Владимир Владимирович... Извинившись, прервал монолог редактора, сказал, что он готов при других обстоятельствах побеседовать с ним, пригласил его, наезжая в Москву, посетить дом номер пятнадцать на Таганке, показал на часы, мол, скоро поезд, а ему еще надо получить здесь деньги за сценарий, расплатиться за гостиницу и успеть на поезд. Редактор пережил шоковое состояние. Он не нашел в себе сил произнести приговор сценарию. Понадеялся лишь на бухгалтерию, так как тогда деньги в кассе студии бывали редкостью, а если и бывали, то гонорары выплачивали неохотно, считая, что деньги авторам пустая трата. И удивительное дело, главбух, услышав фамилию Маяковского, тут же сказал, что уж для него как-нибудь найдет деньги». Так прошел через препоны и был поставлен под другим названием фильм «Трое». А через год на одесской студии был поставлен еще один фильм по сценарию Маяковского «Октябрюхов и декабрюхов». Итак, импрессарио Лавуд приступил к делу. Маяковский едет по городам Союза, едет пропагандировать поэзию, расширять круг своих читателей. — Еще летом, на вечере в Симферополе, отвечая на вопросы с публики, почему вы так хвалите себя, Маяковский ответил, — я говорю о себе как о производстве. Я рекламирую и продвигаю свою продукцию, как это должен делать хороший директор завода. Ответ в духе Лефа. Раньше он отвечал на такие вопросы шуткой что больше импонировало публике. Однажды его спросили в записке, «Товарищ Маяковский, чем объяснить, что вы в центре всего ставите свое «я»?» Прочитав записку, он с улыбкой ответил, «В центре как-то заметнее». Ради красного словца мог созорничать. Спросили на вечере, «На какую массу вы рассчитываете, читая ваши стихи?» Ответил на массу червонцев. Любил поиграть словом. Переделывал пословицы, сочинял новые слова, комбинации из слов. Кипарисы, рипакисы, сипакиры, рисыпаки и так далее. Тоже проделывал со словами папиросы, мемуары. Из двух пословиц делал одну – Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь. Фамилию критика Роскина, работавшего в Наркомпросе, при знакомстве тут же переделал в Наркомпроскина, а Жарова Суткином объединил в Жуткина. В сатирическом стихотворении ⁇ Сердечная просьба ⁇ показал тип любителя делать доклады под фамилией Лукомашко и в нем были немедленно узнаны Луначарский, Коган и Семашко. Анатолий Васильевич даже обиделся. Громя своих противников, Маяковский пользовался приемом деперсонификации, обезличивания. Так он поступал не однажды с Коганом, с Гиммельфарбом. «Лефов печатают, с лефами считаются». Но вот... «Гиммельфарб нас не признает», — говорил Маяковский, имея в виду статью «Гиммельфарба» в «Известиях». «Гиммельфарб не персонально, а гиммельфарб как собирательное. Это критики типа Шибуева, Когана и других». Однажды после доклада Айхенвальда Маяковский выступил с возражениями и начал так — «Вот Коган говорит», — Айхенвальд возразил, — «я не Коган». «Нет, вы все Коганы», — парировал Маяковский. Об этом рассказал Шкловский, добавив, что Маяковский в то время, если человек был не Коган, хорошо к нему относился. На вечерах его никогда не было скучно, если даже он говорил о вещах очень серьезных. До конца 1926 года Маяковский выступал кроме Москвы и Ленинграда, в Киеве и Харькове, затем были Полтава, Днепропетровск, Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Краснодар. В выступлениях, пропагандирующих поэзию, Маяковский касался волновавших его в это время вопросов качества стиха. Совлекал с поэзией покров тайны, эткого мистического тумана, который напускали на нее большую частью не самые выдающиеся поэты. Говорил, что к таланту должна быть приложена огромная, ни с чем несоизмеримая работа над собой. Остальное дополняли стихи, а завершали вечера чаще всего ответы на записки и устные вопросы. Выступления в конце 1926 года, особенно в Ростове и Новочеркасске, прошли с необыкновенным успехом. Зарядили его огромным запасом энергии, ибо 1927 год стал поистине болдинским, как определил Лавут годом Маяковского, болдинским по количеству и значению написанного по невероятной загруженности календаря поездок и выступлений, по интенсивности газетной работы. А кроме того, написал в автобиографии «Сверхурочно, работаю хорошо». Продолжая менестрелить, получил около 20 тысяч записок. Собирался дать на них универсальный ответ. У него было стихотворение с этим названием политического содержания. Здесь же замысел зрел, очевидно, совсем другой. Ведь подавляющее большинство вопросов, которые Маяковский получал на вечерах, касались его личности, его жизни, его стихов и поэм, значит, и ответ должен был стать рассказом о себе. Не таким ли универсальным ответом явилось первое вступление в поэму «О пятилетке?» написанное в преддверии смерти. Я сам расскажу о времени и о себе. Зимнюю поездку 1927 года Маяковский начал в январе по волжским городам в морозную погоду. Ездить приходилось в старых разбитых вагонах, останавливаться в холодных гостиницах, выступать в нетопленных залах, Весь этот дискомфорт только разогревал азарт поэта. Лишь проклятый гриб, преследовавший южанина Маяковского, то и дело выбивал из колеи, так как переносил его Владимир Владимирович тяжело. На своих вечерах Маяковский обычно прокатывал новые принципиально важные для него стихотворения, поэмы и даже пьесы. В январе 1927 года вышел первый номер журнала «Новый лев» с его стихотворением «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Казалось бы, вот случай прочитать это стихотворение в молодой студенческой аудитории в Казани, где его хорошо принимали. Проявил такт. «В Казани чтят Горького». Здесь он жил, работал. А в стихотворении Маяковского конфликт между писателями выражен резко, непримиримо, вызывающе. Ссора между ними возникла из-за наговора. Шкловский рассказал о попытке рассеять подозрения Горького, которую они предприняли вместе с Лилией Юрьевной Брик. Увы, из этой попытки ничего не вышло. А такого гневливого стихотворения, где Маяковский, включившись в организованную сверху кампанию против Горького, фактически бросил ему обвинение как эмигранту, Алексей Максимович не мог простить и забыть. Этим, наверное, объясняются и сдержанные оценки, которые Горький давал Маяковскому уже после его смерти. На самоубийство поэта он реагировал болезненно, тяжело переживал его.